Глава девятнадцатая. Виктория. И надо же было появиться этой девчонке так вовремя. Впрочем, это было даже весело и, возможно, даже не неважно. Неловкий взгляд Насти то и дело скакал от Виктории к Марку и безмолвно смеялся, когда Стефан или Наташа пытались выставить свои чувства на показ. «О, любимый, ты испачкался!» Промурлыкала Наташа и поднесла салфетку к губам Марка, хотя в этом не было никакой надобности. «Вот так-то лучше!» «И быстро же твой роман закончился!» – ехидничал Стефан, натянуто улыбаясь двоюродной сестре. «Неужели твой зрелый кавалер подцепил девчонку помоложе?» «Поразительно!» – усмехнулась ему в ответ Настя, на которой было сверкающее стразами мини-платье, едва-едва прикрывающее маленькую грудь. «И как с твоей вредностью и заплесневелой душонкой тебе удалось найти настолько потрясающую девушку?» «На твоем месте, Виктория, я бы от него убежала как можно скорее, в чьи-то более теплые и нежные объятия». Марк издал тихий, но продолжительный вздох. Виктория засмеялась, потому что именно сбежать она и собиралась, чёрт возьми. «Видишь, твои глупые слова вызывают только смех», – усмехнулся Стефан, взяв Викторию за руку. «Тебе еще расти и расти до серьезных отношений, милочка». «А поверь», – усмехнулась Настя, – «тебе тоже». Кстати, если кому-то так же, как и Стефану интересно, куда подевался Миша, отвечая, он вернулся в Москву. «Прошла любовь, завяли помидоры». Виктория выхватила свою руку и потянулась за бокалом вина. Их с Марком взгляды встретились. В тысячный раз за несколько минут. «А между нами и не было никакой любви, Стефан», усмехнулась Настя. «Ее искренний оптимизм и спокойствие подкупали Викторию». Мы познакомились в одном баре, потанцевали, сели, пообщались. Потом он предложил поехать вместе отдохнуть. Жасмин пригласила нас сюда, и вот спустя несколько дней наш курортный роман подошел к концу. Потому что мы оба взяли друг от друга все, что хотели. Обыкновенное дело. «Твоя мама точно обрадуется!» – засмеялась Жасмин. «Я ей сразу сказала, что у нас несерьезно. Не знаю, почему она сразу начала кипишевать. Потому что мамы все такие!» – улыбнулась Наташа. «Потому что моя мама понятия не имеет, в чем прелести таких романов». «И в чем же?» – спросил ее Марк. «Ну, во-первых, оба понимают, что между ними не может быть ничего, кроме секса». Увольте меня от таких разговорчиков», – фыркнул Стефан. «А во-вторых», – забавлялся Марк. «А во-вторых, их секс – взрыв мозга», – продолжала Настя, глянув на него с хитрой улыбкой. «Они трахаются даже, когда находятся в одной компании и ведут светские беседы». «Их мысли будто сплетаются друг с другом». Но ну, в-третьих...» — оглядела она всех за столом. «Связь между ними скоротечна, потому что страстный и животный секс, как изнурительная работа, вскоре лишает силы и какого-либо желания продолжать и дальше эту связь». «Это бред!» — отмахнулась Жасмин. «Потому что всегда есть место любви». «Место-то есть!» — усмехнулась Настя. «Но тут уже все зависит от желаний конкретного человека». «Я не думаю, что это зависит от желаний», — поделился своим мнением Денис. «Ведь любовь приходит сама по себе, ты не можешь создать ее в себе намеренно. Это же как снег в июльский день. Может быть, а может и не быть». «Не соглашусь», — хмыкнула Настя. «Любое чувство можно контролировать. Установить границы симпатии или легкой влюбленности, чтобы дальше не расползалось. Делов-то». «У-у-у», протянул Денис с улыбкой, «как же ты еще молода и наивна». Просто для меня в приоритете карьера, но это пока. Когда я добьюсь определенных успехов, тогда и позволю себе любовь навеки вечная. А пока меня интересуют только спокойные и легкие отношения, хороший секс и не откажусь от приятных сюрпризов». Твое легкомыслие хоть ножом режь», – процедил Стефан. «А с твоим занудством не справится даже самый мощный сливной механизм в самом наикрутейшем унитазе», – выдавила улыбку Настя. Виктория не сдержала веселый смех, что явно не понравилось Стефану. Она почувствовала на себе его укоризненный взгляд и снова спрятала веселье в бокале с вином. В этот момент Наташа в тысячный раз прильнула к Марку и прошептала ему что-то на ухо. Взгляд Виктории тут же метнулся в сторону и ударился о хитрую хмылку Насти. Но в чем-то вы безусловно правы, сказала она со вздохом понимания. «Даже из обжигающей страсти может родиться искренняя и глубокая любовь». «Сердцу ведь не прикажешь, вроде». «Вроде», — засмеялась Жасмин. «Давайте выпьем за любовь», — предложил Денис, поднявшись на ноги. «За настоящую, искреннюю, которая возникает по щелчку в момент, когда ее совсем не ждешь. И почему каждый раз, когда Денис начинал что-то рассказывать, в её ушах играла ненавязчивая мелодия одной из любимых песен, а непослушный взгляд устремлялся к мужчине напротив, В ее фантазиях они танцевали на песке, а звезды светили только им двоим. Все так банально, но чертовски волнующе. Скорее бы убежать отсюда и утонуть в его крепких объятиях. Держать за руку, целовать, когда хочется, и вообще не отпускать. «О боже, Денис!» – подскочила Жасмин на ноги. «Поверить не могу, и как только я ни о чем не догадалась!» Виктория с трудом сдержала смешок. Впрочем, как и все девушки за столом. Ведь Джасмин точно знала, когда произойдет один из самых важных и долгожданных моментов в ее жизни. Ты выйдешь за меня? спросил Денис, встав на одно колено. Настя фотографировала их на свой телефон, а Виктория смахнула одинокую слезинку. Ведь этот момент, хоть и предсказуем, но все же трогательностью в нем было сполна. Разумеется, я выйду за тебя, глупенький. Денис надел на ее палец колечко с внушительным бриллиантом. Все поднялись, громко захлопали в ладоши, поздравляя влюбленную парочку с важным для них событием. Жасмин ликовала, не могла наглядеться на сверкающее кольцо. «Как же круто!» – закричала Настя. «Скоро у нас будет свадьба, надо уже подыскивать наряд!» Я тоже об этом подумала. Засмеялась Наташа, обняв Марка. Придется нам объездить всю Европу, ты же знаешь, я слишком придирчива и не могу остановиться на одном варианте». Едва Виктория сжала челюсти от раздражения, как Стефан притянул ее к себе и впился губами. Поцелуй был настолько продолжительный, что Настя, коротко хохотнув, сказала. «Кажется, они за горами еще одна свадьба. Надо искать два наряда». Виктория отпрянула от Стефана, упершись руками о его грудь. Но он будто не понимал и не видел, насколько глупо выглядела эта демонстрация его пылких чувств. «Поздравляю, милая!» – бросилась Виктория к Жасмин. Она крепко обняла ее и прошептала на ухо. «Я уезжаю». «Спасибо, крошка», – улыбалась Жасмина, потом вдруг вытрощила глаза. «Что? Сейчас?» – прошептала она. «Я рассчитывала на завтра». Виктория продолжительно кивнула и подошла к Денису. Она обняла его, поздравила и уступила место Марку. Его пальцы невзначай коснулись ее кисти, заставив содрогнуться от сладкого трепета. что ж...» Хлопнула в ладоши Жасмин. «Так, а почему бы нам с вами не взять с собой закуски и бутылку шампанского? Давайте спустимся на пляж, зажжём свечи в форме сердца и отметим нашу помолвку». «Отличная идея», — подхватил Денис. «Я за», — обрадовалась Настя. «Только возьму купальник». «Нет-нет, никаких купальников», — скомандовала Жасмин. «Хочешь, купайся, голая, а не хочешь, так ныряй в своем мини». «Оно стоит, как...» «Значит, голая», — требовательно посмотрела на неё Жасмин. «Лучше бы ей не перечить». «Идём, Идем, идем, живее «На пляж так на пляж», – улыбнулась Наташа. «Ты хозяйка и праздник у тебя». «Верно. Возьми упаковку свечей из ящика на кухне и не забудь зажигалку. Она там же». «А ты, Стефан, возьми две бутылки шампанского и бокалы для всех». «Я могу просто взять себя и Викторию», – выдавил он улыбку. «А можешь меня не раздражать», – улыбнулась ему Жасмин и тут же посуровила. «Шампанское и бокалы, Стефан, и спускайся на пляж!» «Лучше не спорь», — шепнула ему Виктория. «Виктория!» — сделанная серьёзностью обратилась к ней Жасмин. «Поручаю тебе самое ответственное задание». «Правда? И какое же?» Жасмин подошла к ней вплотную и прошептала. «Ты испортила отличный план, который завтра стал бы бомбическим. И все же я желаю тебе хорошенько покувыркаться. Ну, или хотя бы пофлиртовать. Но лучше покувыркаться». «Ни о чем не волнуйся. Люблю». «О, господи, да откуда ж я знаю, где его искать?» — воскликнула Виктория, заметив, как на них поглядывали другие. Жасмин медленно опустила веки, понимая, что теперь ей придется выдумывать бог весть что, когда Стефан или кто-то еще поинтересуется внезапным исчезновением Виктории. «Ладно, будет сделано», — подмигнула она. «Люблю». «Я схожу с тобой», — приклеился Стефан. Они зашли в дом. «Опять у этой девчонки поехала крыша». «Не надо», – повернулась к нему Виктория. «Не иди со мной, это женские дела». «Какие могут быть женские дела?» – усмехнулся он. «Ты что, там тампоны принести должна?» Виктория нахмурила брови. «Ни о чем шутка, Стефан». «Прости, хорошо», – нехотя кивнул он. «Я пошел за шампанским, а ты скорее возвращайся». «Постараюсь», – одними губами сказала Виктория и развернулась на пятках. «Ни за что», – ликовало ее сознание.